Глава 16. 25 июня 1941 года. Окрестности Клёцка. Ранним вечером 25 июня они, смертельно уставшие от долгого дневного перехода, наконец нарвались. «Вроде тихо. Пойдем, что ли?» Старшина вопросительно взглянул на летчика капитан Захаров несколько мгновений поколебался, затем кивнул. «Давайте, тащите лейтенанта, я прикрываю». Александр лязгнул затворной рамой, снимая трофейный автомат с предохранителя. С оружием у них после короткого боя у ручья было неплохо, захваченных у перебитых парашютистов автоматов хватило всем, так что карабины оставили на месте, а вот провиант практически полностью закончился. То ли диверсанты не собирались надолго задерживаться в советском тылу, то ли еще что, но сухих пайков у них оказалось только на двое суток. Головко с Иськовым подхватили изготовленные из двух молодых березок и трофейный плащ-палатки носилки с лейтенантом, последние несколько часов уже не приходящим в сознание и торопливо потрусили к дороге. Следом бежал увешанный оружием ефрейтор Еременко. Капитан Захаров с автоматом в руках замыкал короткую колонну. Насильщики с раненым еще только спускались с невысокой придорожной насыпи, когда из-за недалекого поворота неожиданно вырвалась пара немецких мотоциклов, следом за которыми пылил приземистый угловатый бронетранспортер. Видимо, сам уже не впервой было сталкиваться с группами выходящих из окружения русских, и стрелять они начали сразу. Мотоциклы разошлись в стороны, съезжая на обочины, и сидящие в колясках пулеметчики открыли огонь. Ожидавший чего-то подобного, Захаров успел плюхнуться в испещренную отпечатками автомобильных протекторов и танковых гусениц пыль, а вот замешкавшийся ефрейтор напоролся на очередь. Тяжелые пулеметные пули ударили в грудь, выбивая из спины небольшие алые фонтанчики, и боец замертво рухнул на землю, даже не успев поднять оружие. Старшина с исковым торопливо залегли, прикрывая собой носилки с комбатром. Вот только автоматического оружия у них не имелось, только пистолеты и гранаты. Все осталось у погибшего Еременко. Вот и все. Вот и приплыли. Отстраненно подумал Комеск, прижимая к плечу здоровой руки разложенный автоматный приклад. Сейчас меня прижмут огнем, потом перебьют мужиков, а меня гранатами закидают. Или броневик поближе подъедет. У него пулемет-то высоко установлен. Да расстреляет в упор. «Мой автомат его броне не опасен». Как ни странно, мысли о близкой смерти Александра не особо и напугали. Наверное, потому что он должен был погибнуть еще тогда, во время воздушного боя, в котором сложило головы большинство ребят его эскадрильи. И так, можно сказать, в долг живет. А долг, как известно, платежом красен. Ну да ничего. Сейчас он его вернет» сполна, не сполна, но вернет. Первая очередь вышла не очень. Оружие было незнакомо, и пули пошли мимо цели. Зато второй он зацепил одного из стрелков. Немец дернулся и завалился назад, задирая ствол пулемета в небо. Водитель, осознав, что происходит, боком свалился с сиденья, торопливо отползая за мотоцикл. Второй пулеметчик немедленно перенес огонь на Захарова, и грунтовка вокруг вздыбилась десятками пыльных султанчиков. Одна из пуль зло дернула за рукав комбинезона, кожу плеча жгло короткой болью, но мышцу не пробила. «Что? Не ожидали?» — Мелькнуло в сознании короткая мысль. «Думали, нашинкуете нас издалека, да дальше покатите». А вот хренушки вам. Комеска Захарова так просто не взять. Так что получите и распишитесь. Главное, второе плечо не продырявило. А то хорош бы я был. Безрукий. Автомат вновь стукнул в плечо отдачей, отзывавшейся в раненой руке легкой болью. Экипаж второго мотоцикла он не достал. Очередь пошла слишком низко. Пули лишь расколошматили закрытую маскировочным чехлом фару и выбили пыльные фонтанчики вокруг, но не заставили пулеметчика прекратить огонь. Но не успел Александр обрадоваться короткой передышке, как заработал пулемет бронетранспортера, и летчик понял, что сейчас ему придется таки героически погибнуть. И тут, как назло, автомат сухо щелкнул бойком Хотя по прикидке Захарова в магазине еще должны были оставаться патроны. Капитан машинально несколько раз выжил спусковой крючок, но похоже, механизм заело. И в этот момент во фланг гитлеровцам раскатисто зарокотал прицельными, уверенными очередями пулемет, судя по звуку, определенно не немецкий. Стреляли откуда-то из леса. Слева, относительно Захарова, Обочины. Первая же очередь добила прячущегося мотоциклиста. Другая прошлась по второму мотоциклу. Пулеметчик погиб сразу, даже не попытавшись развернуть оружие. Водитель успел спрыгнуть, но пробежал не больше пары метров. Одна из пуль, видимо трассирующая или зажигательная, попала в бензобак и вверх взметнулся огненный фонтан почти бесцветного в дневном свете пламени. Не теряя времени, неведомый союзник перенес огонь на бронетранспортер. Захаров видел, как очередь прошлась верху гловатого корпуса, практически снеся немецкому пулеметчику голову. Бронещиток прикрывал его только спереди, а следующая зачем-то ударила, высекая искры в борт. Бронебойными он лупит, что ли? Видать, хочет тех, кто внутри сидит достать. Но стреляет грамотно. Вон как за несколько секунд со всеми разобрался. Блин, а он-то сам чего лежит? Кого ждет? Выругавшись под нос, Александр перевернулся на бок, вытаскивая из трофейного подсумка запасной магазин и стараясь при этом держать боковым зрением ситуацию на дороге. Подзажившая за эти дни рука, слушалась плохо, но все же слушалась и ему удалось достаточно быстро перезарядить оружие. Однако чертова немецкая машинка начала капризничать. Затвор напрочь отказался взводиться, сколько капитан не дергал за торчащий слева рычажок. Все-таки заело. Пилот растерянно вытащил только что присоединенный магазин, как вдруг услышал за спиной вой автомобильного мотора. Обернувшись, капитан с тоской заметил, катящий в его сторону полугусеничный бронетранспортер. Почти такой же, что застыл впереди, только размерами поменьше. Над лобовым бронелистом торчал кожух пулеметного ствола, возле которого маячил силуэт стрелка. Вот и все. Теперь точно приплыли. Немцы даже близко подъезжать не станут. Долбанут очередью. А потом ребят на обочине расстреляют, с высоты боевой машины они как на ладони. И неведомый пулеметчик не поможет, сектор обстрела не тот, с его позиции броневик просто не виден, кусты заслоняют. Однако Захаров ошибся, и неминуемая гибель неожиданно обернулась не менее неожиданным спасением. Не доехав до лежащего на дороге Еременко нескольких метров, немецкий БТР внезапно остановился, на миг скрывшись в облаке поднятой колесами и гусеницами пыли. Мгновение, и курсовой пулемет ожил, лупя длинными очередями по застывшему в полусотне метров впереди собрату. Инстинктивно пригнувшийся Захаров видел, как пули разнесли обе фары, с визгом срикошетировали от наклонного капота, прошлись по боевой рубке в районе приоткрытых по походному заслонах смотровых окошек. Дав еще пару очередей, пулемет замолчал, чутко поводя стволом из стороны в сторону. Ну, и как это понимать? Понимать ничего не пришлось. Лихо перемахнув через борт, из бронетранспортера выскочил танкист в черном комбезе, и шлеме советского образца. Осмотревшись, он пригнулся, видимо опасаясь ответного огня, и порысил к капитану, на бегу передергивая затвор автомата, в точности такого же, что был в руках капитана. Захаров напрягся, разворачивая свое оружие. Однако боец заранее замахал рукой. Свои не боись. Гляди, не стрельни с дуру, авиация. «Ты же летун, верно?» «А ведь и точно наш», — пораженно подумал капитан, медленно подымаясь на подрагивающие от постепенно спадающего нервного напряжения ноги. «Ничего себе наши танкисты живут. Уже на трофейной технике по немецким тылам разъезжают, как у себя дома». «Хотя почему, собственно, как? Мы тут у себя дома и есть». Ого! «Пилот-истребитель». «А ты кто таков будешь?» «А я стал быть танкист, как видишь». «Ты...» В этот момент Гаврилов разглядел за отворотом летного комбинезона командирские петлицы и торопливо поправился, приняв нечто вроде строевой стойки. «То есть, простите, товарищ капитан, вы здесь откуда?» «Давай потом поговорим, хорошо?» Помотал гудящий от всего происшедшего головой комэск и первым протянул руку. «Александром меня зовут. Много вас?» «Степан», — представился танкист, и добавил с самым серьезным выражением лица. «Много. Аж целый броневик. Едва поместились. Я их вот. Двое короче». «Эти тоже с тобой?» Он мотнул головой в сторону настороженно зыркающих в их сторону головко с исковым. «Со мной!» — кивнул летчик, призывно махнув артиллеристом рукой. К «Своим уж который день пробираемся. Раненый у нас. Потому и идем медленно». «Ну, это-то понятно. Все мы тут братья по несчастью», — помрачнел Гаврилов. «Ладно, уходить нужно. Так что давайте грузитесь в машину, а я пойду немцев проверю. Вдруг выжил кто». Он мрачно кивнул на парящий разбитым мотором. Несколько пуль все-таки пробили, прикрывавший радиатор бронещит. Транспортер. Только осторожно. Там, в кустах. Захаров показал примерное направление. Еще один наш. Если бы не он, не разговаривать нам с тобой. Нас почти накрыли, а тут он из пулемета и в борт засадил. Вот и... Со стороны бронетранспортера неожиданно раздался гулкой удар, взорвавшийся внутри гранаты. Из открытого сверху корпуса выметнулся вверх клуб мутно-сизого дыма. Что-то металлически лязгнуло, и следом за сдавленным вскриком сухо хлопнуло несколько пистолетных выстрелов. Танкист с пилотом синхронно вскинули оружие, но стрелять не пришлось. Из-за бронемашины Выступил человек в советской военной форме. Знаков различия с такого расстояния рассмотреть не удавалось. И помахал рукой с пистолетом. «Эй, славяне! Не стреляйте! Командиры есть? Подходите, поговорить нужно! Не боись, БТР я подчистил! Контроль провел, кончились фрицы!» Захаров хлопнул танкиста по плечу, кивнув в сторону тащащих носилки артиллеристов. «Степа, будь другом, помоги мужикам, а я схожу с нашим спасителем познакомлюсь». «Может, мне с вами?» засомневался Гаврилов, многозначительно кивнув на висящий на плече автомат, но капитан помотал головой. «Справлюсь. Грузитесь. Сам же сказал, что уходить нужно. Немец по дорогам постоянно ездит, не равен час, нарвемся. Максимум пять минут, и нас тут нет, как не было. Незнакомец не стал дожидаться, пока Александр подойдет к бронетранспортеру и двинулся навстречу. Теперь уже можно было рассмотреть, что одет он в форму батальонного комиссара, гимнастерку с красными звездами на рукавах и парой шпал на петлицах, и заправленные в Донельзя пыльные хромовые сапоги, Синие бриджи. Гимнастерка была перепоясана портупеей, на поясном ремне которой висела незнакомого вида кабура, определенно неотечественная, и капитан на всякий случай внутренне напрягся. На вид незнакомцу было лет сорок или около того. Остановившись в паре метров, Захаров первым козырнул Капитан Захаров, 33-й истребительный авиаполк. Сбит в бою, пробираясь к линии фронта. Со мной трое артиллеристов из седьмой противотанковой бригады. Один из них тяжело ранен. Батальонный комиссар Тубинин, особый отдел штаба корпуса, представился в ответ тот, кинув руку к пыльному и местами исцарапанному, козырьку фуражки, и, улыбнувшись, добавил кивнув в сторону застывшего за спиной пилота-бронетранспортера. «Смотрю, у вас и собственный броневик имеется?» «Богато живете, товарищи истребители-артиллеристы?» «Никак нет. Ну, то есть, да, имеется. Но он не наш, в смысле, не мы на нем приехали». Александр окончательно запутался, не зная, как правильно объяснить. Комиссар нахмурился. «Что значит «ваш не ваш»?» «Доложите четко. Впрочем, отставить. Нужно уходить отсюда поскорее. Идите к своим людям. Я сейчас. Нужно пулемет и вещи забрать». «Ну что застыл, капитан? Ждешь, покуда фрицы понаедут? Бегом марш!» Возвращаясь к бронемашине, в которую уже заканчивали грузить раненого лейтенанта, Александр размышлял, что делать, если странный комиссар, Сейчас возьмет да скроется в лесу. Но не искать же его. И кабура у него странная какая-то. Хорошо в документы проверить. Но не скажешь же старшему по званию, да еще и сотруднику особого отдела корпуса, мол, документики не покажете? С другой стороны, он всех их от неминуемой гибели спас. Значит, точно свой. Советской. Впрочем, волновался летчик зря. Дубинин появился уже через минуту. Теперь на его плече стволом вниз висел пулемет Дегтярева, а левая рука сжимала рукоятку небольшого, но, судя по всему, довольно тяжелого металлического чемоданчика. Заметив вытянувшихся при его приближении старшину Головко и сержанта Гаврилова, нетерпеливо махнул рукой. «Здравия желаю, товарищи красноармейцы!» «Отставить. После будем знакомиться, сейчас нет времени. Лезьте внутрь, да поехали. Карта у меня имеется, покажу, куда ехать. Пулемет мой кто-нибудь захватите, несподручно с такой бандурой через люк лезть». С трудом разместившись в рассчитанном на четырех человек десантном отсеке, тронулись, стараясь поскорее уйти подальше от места боя. Тело погибшего ефрейтора оттащили с дороги в лес, Времени хоронить павшего товарища не было. Так и не пришедшего сознания Сазова пришлось усадить, подложив под голову свернутый брезентовый чехол, поскольку в лежачем положении он занимал слишком много места, а самодельные носилки приторочить снаружи. Развернув на колени карту, Дубинин несколько минут изучал нанесенные на ней тактические значки Затем удовлетворенно кивнул и наклонился к сидящему за рулем Баранову, отдавая мехводу указания. Тот кивнул в ответ и прибавил скорость, высматривая через передние и боковое осмотровые окошки, обещанный комиссаром съезд с дороги. Минут десять ехали молча. Бронетранспортер двигался на максимальной скорости, и внутри было слишком шумно для разговора. «Не кричать же!» Затем Баранов высмотрел что-то впереди и, притормозив, сделал знак комиссару. Дубинин высунулся поверх корпуса, глядя в указанном направлении, и кивнул. «Молодец, боец! Глазастый! Съезжай в шоссе, там грунтовка должна быть. Если телеги проходят, то и мы уж как-нибудь протиснемся. Крюк, конечно, приличный выходит». Но зато точно ни на какую колонну не напоримся. Главное, чтобы горючего хватило. Только езжай, не торопясь. Мало ли, что впереди. Бронемашина свернула на скрытую зарослями узкую лесную дорогу, судя по ширине колей и характерным отпечаткам подков между ними, используя ему исключительно гужевым транспортом, да и то нечасто. Скорость упала километров до двадцати в час, зато в десантном отделении стало гораздо тише. Переваливаясь из стороны в сторону, пятитонный бронетранспортер неторопливо покатил куда-то на северо-восток. По бортам скребли ветви растущих на обочинах деревьев. Порой колеса с почти неслышимым в гуле мотора хрустом подминали придорожные кусты. Комиссар прав. Встречи с немцами, которых кто-то чего-то называет фрицами. Здесь можно особо не опасаться. На бронемашине еще протиснешься, а вот танк уже не пройдет. И сверху петляющую по лесу грунтовку скрывают смыкающиеся кроны деревьев, так что из самолета их не обнаружат. Видимо, дубинин пришел к такому же выводу. Напряженный до того взгляд особисто слегка потеплел расслабляясь. Оглядев прижавшихся друг к другу красноармейцев, он хмыкнул. «А царицу полей? С морячками? Куда подевали?» «Простите, товарищ батальонный комиссар, на правах старшего по званию переспросил сбитый с толку Захаров, в каком смысле подевали?» «Ну, я вот гляжу, тут у вас полное единение родов войск». Танкисты, артиллерия, военно-воздушные силы, контрразведка — все в наличии. А вот пехотинцев с моряками не наблюдаю. Непорядок. Едва не брякнув исправим, Комэск догадался, что, несмотря на совершенно серьезное выражение лица, тот шутит. Понаблюдав за лицом пилота пару секунд, комиссар широко улыбнулся. Ладушки, пошутили и хватит. Как старший по званию... Принимаю командование над нашей мотоманевренной группой. Вот теперь давайте знакомиться. Ехать нам, по моим прикидкам, в этом таксомоторе долгонько. Кстати, что с раненым? Выслушав объяснение, он коснулся ладонью пылающего лба лейтенанта и, понимающе кивнул. «Ого! Лекарств у вас, как я понимаю, нет? Ему баджара хоть что-нибудь выпить». «А то не доедет ведь до госпиталя». «Нет», — вздохнул Захаров. «В аптечках у тех парашютистов, которых мы в лесу перебили, были какие-то таблетки и порошки. Но надписи-то все по-ихнему, а у нас никто языка не знает». «Парашютистов?» «Не слабо. Чувствую, вам есть о чем порассказать». «А вот языки нужно было учить». По крайней мере, язык наиболее вероятного противника. «Нехорошо, товарищи». Он на несколько мгновений замолчал, размышляя о чем-то своем. Затем продолжил. «Ладно, давайте по порядку». «А, с лекарствами я разберусь. Полечим лейтенанта». «Я батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба корпуса. Как и почему я здесь оказался, вам знать не нужно». Чтобы никаких недомовок между нами не было, попрошу ознакомиться с моими документами и предъявить свои. Комиссар полез в карман гимнастерки. Остальные тоже зашевелились, доставая красноармейские книжки. С капитаном я уже знаком. Остальным доложиться. Только кратко, без лишних подробностей. Ну и приключения ваши героические обрисуйте. Пока тоже вкратце. Подробно уже у своих станем разбираться. Поскольку лейтенант у нас временно недееспособен, начнем со следующего позванию. Он взглянул на старшину Головко. «Докладывайте, товарищ старшина».